Воздух в комнате загустел, словно превратился в кисель. В помещении материализовались четыре человека: трое мужчин и женщина. Все одеты одинаково: мешковатые балахоны до щиколоток. Главный охотник оглянулся. В окно светило утреннее солнце. Задержал взгляд на необычных предметах мебели: кровати, шкафу, стуле и столе. В их мире эти вещи делались более крепкими. Бродмир повернулся к подчинённым, и в этот момент с кухни донёсся звон посуды, послышались голоса. По телевизору шёл повтор вечернего фильма. "Ничего не бери", шикнул он на помощника, потянувшегося к статуэтке в виде полуобнажённой женщины с кувшином. "Зачем дали этого молодого парня? Главный охотник не знал. В боевой магии тот ничего не понимал". худой, рыжий и в веснушках, да к тому же добродушный и наивный. Не создавал он даже вида грозной силы, которой должны являться охотники. Его имя Нокс попахивало остальными мирами, слишком короткое и некрасивое. Алекс прислушивалась. Бродмир положил указательный палец с губами, подошёл к двери и выглянул в коридор. Как можно жить в таком узком пространстве, он не понимал. В квартире ещё две комнаты. В одной жители этой планеты готовили еду, а другую использовали как гостиную и как спальню. Бродмир вдоволь путешествовал по мирам и, казалось бы, мог насмотреться на чужие обычаи, но быт этой планеты сразу показался ему особенным. Вряд ли здесь такое количество людей, что на всех не хватает места и приходится жить в маленьких халупках. "Ждите", приказал Бродмир. Он прошёл по коридору Судя по малозаметным всполохам на ментальном следе, Беглянка не хотела отсюда уходить. Один из жителей был её близким родственником. Звуки голосов раздавались из кухни. За столом сидела немолодая женщина в махровом халате с мокрыми зачёсанными назад волосами. Её лицо могло быть красивым, не наложила трудная жизнь свой отпечаток. Глубокие морщины прорезали лоб, под глазами мешки, а во взгляде пустота и апатия. оказалось, будто она забыла, что такое радость, улыбка и смех. У неё даже страха на лице не появилось, когда она увидела на собственной кухне Сидоласова человека в мешковатом балахоне до пола. Посмотрела она на него безразличным взглядом, словно Бродмир заходил к ней по несколько раз на день в течение последних 30 лет. Внезапно из-за его спины появился сахорн, подскочил к женщине, схватил её за волосы на затылке и закинул голову. пробормотал заклинание, языковой лом. Теперь охотники разговаривали на языке аборигенов. Где твоя дочь? Бродмир догадался, кто перед ним. Я, я, я не знаю, выдавила женщина. Помощник отпустил её волосы, на кухню вошла Алекс. Позади ней плёлся Нокс. Он разглядывал стены и убранство квартиры с восторгом, что и неудивительно, скорее всего, он в первый раз на дикой планете. первый раз видит иной быт У тебя немного моего терпения, чтобы ответить, предупредил женщину Сахорн. Затем я выдавлю тебе левый глаз, показал он большой палец правой руки. Для начала. После же с глаз Валентины Михайловны словно пелена спала. По крайней мере, выглядело это именно так. Она попыталась вскочить и одновременно закричать: "Помогите!" Но Сахорн был профессионалом, ещё до того, как женщина раскрыла рот, ещё до того, как напрягся её первый мускул, он уже всё прочёл по глазам. Охотник влепил ей такую оплеоху, которая могла и пьяного отрезвить. Женщина ударилась головой о стену. Рот так и остался раскрыт. Где твоя дочь? Сахорн наклонился прямо к ней и поднёс большой палец правой руки к глазу. Ну, оставь, скомандовал Бродмер. По опыту он знал, что мать никогда не признается, где ее ребенок. А если и признается, то скажет неправду. Сколько ни пытай, ответ одинаков, а время упущено. Бывали, конечно, в его практике исключения из этого правила, но они лишь подтверждали, что мать не скажет. Сахорн с неохотой бросил жертву. Нокс с интересом наблюдал за действиями главного. Для него все в новинку, все интересно. Бродмир помнил своё первое задание. Тогда он тоже гордился, что стал охотником. Лишь много позже пришло осознание, какие же мрази все охотники, а значит и ты. Многие, когда это понимали, кончали жизнь самоубийством, и единицы перешагивали через себя и продолжали жить, становились идеальным оружием. Бродмир, Сахорн и Алекс к таким и относились. Охотница присела на стул с другого конца стола. Злобным взглядом уставилась на Боригенку. У тебя есть один шанс, сказал, как отрезал главный охотник. Потом у меня закончится терпение. Мать Лины посмотрела на Бродмера. Казалось, она даже не слышала того, о чём он сказал. Я, я, пробормотала она. Она 5 лет назад пропала. Это мы знаем. бархатным и завораживающим голосом произнесла Алекс. Но сегодня утром она вернулась. Лицо женщины начало меняться. Вначале на нём проступило удивление, а потом оно разгладилось, будто появилось понимание ситуации. "Мне сегодня", залепетала она, "звонил, она вернулась". Валентина Михайловна от переизбытка чувств привстала, но Сахорн толкнул её ладонью в лоб, и она снова села. Пора её кончать, сказала Алекс. Она ничего не знает или умело делает вид, что ничего не знает? А может, ещё как-нибудь по-другому спросим? Посмотрел в лицо новых коллег Нокс по-нормальному. Никто ему не ответил. Плавить её в стенку, предложил Сахорн. Алекс кивнула. В этот момент Бродмир подумал, что эти два охотника могли бы быть идеальной семейной парой. Оба маниакальные убийцы ни о чём другом, как об убийстве не думающие. Вместе бы ходили на работу, а вечером рядом с камином делились бы впечатлениями, придумывали изощрённые смерти. Захар начал произносить заклинание. После его окончания конечности жертвы станут одним целым с ближайшей стеной. Страшная смерть это безвоживание в таком случае наступит через 7 суток. Возвратного заклинания не существует. Спасти человека невозможно, лишь отрубив ему ноги и руки по самый пах и плечи. "Оставить", даркнул на подчиненного Бродмир, но сохорно останавливаться и не подумал. Тогда главный охотник произнёс короткое заклинание и махнул правой рукой, словно что-то выкидывал. Мать Ангелины ошалело смотрела на неожиданных гостей. Она явно плохо понимала, что произошло и происходит. Откуда взялись люди в ее квартире и зачем им пропавшая пять лет назад дочь? В следующий миг женщину вместе со стулом бросила в окно. Ее истошный крик слился со звоном разбившегося стекла. Стул полетел вниз, а мать Лины с сумасшедшей скоростью скрылась между домов. С улицы на гостей из другого мира дохнуло теплым воздухом. И столько в нем было неприятных запахов, что каждый из охотников скривился. Первые они встретили настолько вонючий мир. Нокс подошёл к окну, перегнулся посмотреть вниз, затем вывернулся и глянул вверх. Странно тут живут, пожал он плечами. Друг над другом, будто места мало. Так не только на этой планете. Алекс посмотрела на ногти левой руки. Так во всех остальных мирах из одного из которых, кстати, а вот это уже лишнее, перебил Бродмер. Я сама решу, что лишнее, а что нет. Алекс, как всегда, с вызовом посмотрела на старшего в отряде. Нокс, как и любой мужчина, влюбился в эту женщину с первого взгляда. Конечно, она показалась ему на пару годков старше, но это особой проблемы вызвать не должно. О ее истинном возрасте и характере он еще не знал. Сахон тоже подошел к окну, присмотрелся к людям на улице. «Мы наделали много шума. На нас пальцами показывают». На дорожке между домами стояли четыре человека: женщина и трое мужчин. Женщина держала какой-то предмет возле уха. Один из мужчин направил такой же предмет только чуть больше на охотников, а сам смотрел в этот предмет. Двое других просто наблюдали за квартирой с разбитым окном. У одного под левой ногой было странное и глупое изобретение в виде доски с четырьмя колёсиками внизу. "Эй, у вас там всё нормально?" крикнул один из мужчин. Эй, у вас там всё нормально? крикнул один из мужчин. Всё отлично. Бродмир сложил руки рупором, после обычным голосом добавил: "Возьмём их одежду. Нокс, одевайся как тот на странной штуке с колёсиками. Алекс, тебе выбора не осталось. Сама вижу. Сахорн, бери одежду того, что направил на нас странную штуковину. Надо переодеться в местные облачения и уходить, пока сюда не нагрянули их стражи порядка". если они есть. Бродмир, Алекс и Сахорн сосредоточенно нахмурились. Каждый из них представлял себя в одежде аборигенов. Первым заклинание произнёс главный охотник. Я хочу одеться сейчас. В тот же миг его балахон трансформировался в одежду одного из аборигенов. Это походило на переливную картинку, когда видишь одно изображение, потом меняешь угол обзора и картинка преображается. На Бродмире появились летняя военная форма Флора, без знаков различия и с закатанными рукавами. Я хочу одеться сейчас, произнёс Сахон. На нём появились астроносы, туфли чёрные, брюки и белая рубашка с жёлтым галстуком. Алекс же в ображении скопировала всё до мелочей. На ней возникли лакированные туфли на высоком каблуке, кожаные брюки и белая блузка с большим вырезом. На левой руке замысловатые часы, стилизованные под золотые. а на правой – толстый браслет из презренного металла. Несколько пальцев украсили кольца. Как она это все разглядела, осталось для коллег загадкой. Единственным различием в стиле между охотницей и женщиной за окном заключалось в том, что волосы Алекс оставила распущенными, хотя женщина забрала их в хвостик. Последним применил заклинание Нокс. Гости с другой планеты мельком осмотрели друг друга на предмет неточности и ошибок – Таких не обнаружилось. Потом их взгляды сошлись на Ноксе. Тот покраснел, завертелся, оглядывая себя. Я что-то не то представил? Настолько его вид был смущённым, что многие бы рассмеялись, но рядом были трое людей, которые позабыли даже об улыбке, не говоря о традиционном человеческом веселье. У них была своя жизнь и свои представления о ней. Новенький, вероятно, думал совсем о другом, когда произносил заклинание. Вместо джинсов и майки на нём появился серо-голубой комбинезон с большим оранжевым цветочком на груди. "Я помогу", сказал Сахорн. Он пробормотал короткое заклинание, и одежда на новеньком вовсе исчезла. Нокс смущённо закрылся. Его лицо стало пунцовым, будто все кровеносные сосуды разом лопнули. "Слушай, выродок, а ты летать умеешь?" поинтересовалась Алекс. тебя проще выбросить из окна, чем нянчиться. Лицо Нокса мигом побелело, глаза сощурились, губы превратились в тонкую линию и уголки задёргались. Врод мир видел, что новенький хотел достойно ответить на унижение, но тогда бы главный охотник уже не смог ему гарантировать безопасность. "Всем молчать", прикрикнул он. "Что за обращение с членом своей же команды?" Посмотрел в лица охотников. "Не боитесь за собственную спину?" Ведь он ее может прикрыть, а может и не прикрыть. «Он вообще колдовать умеет!» — сплюнул под ноги Сахорн. «Мне и не нужно, чтобы какой-то щенок прикрывал спину. Пусть вообще проваливает». «И мне не нужны подобные выродки, которые собственную наготу прикрыть не в состоянии», — поддержала коллегу Алекс. «Сама справлюсь». Она презрительно и алчно, словно людоед осматривала новенького. Думаю, его следует прикончить, чтоб не тащить груз за спиной. Списать будет легко. Можно ещё пасть за крыло. Бродмир давно понял, что с этими двумя людьми, когда они вошли в азарт погони, надо разговаривать как с диким зверем. Только грубо и только бескомпромиссно. Только приказы и только наказания. Другого они всё равно не понимали. Быстро его одели и за мной. Не дожидаясь ответа, он направился к выходу из квартиры. Замок рассыпался после короткого заклинания взлом. В коридор вышли Сахорн, за ним Алекс, а следом появился Инокс, одетый точь-в-точь -точь, как и парень на улице: синяя майка с красной надписью Россия и джинсы. Не хватало лишь доски на колёсиках. Бродмир хмуро глянул на коллег и покинул жилище. Спускались по лестнице. Когда проходили мимо двери, на втором этаже оттуда раздался лай собаки. Исходя из повизгивающих интонаций, его обладатель был по щиколотку обычному человеку. Сахорн шепнул заклинание, и вместо заливистого лая из-за двери начало раздаваться кудахтание. Через несколько секунд оно стихло. Алекс улыбнулась. Когда охотники выходили из подъезда, сверху вновь раздалось яростное кудахтание, и вновь быстро стихло. Теперь эта собака вряд ли будет облаивать прохожих. А если и решится это сделать, люди могут попросту умереть от смеха. На улице тепло, в нос снова ударила вонь этого мира. Как и в любом диком мире, здесь использовали вонючие механизмы. И если для Бродмера, Алекс и Сахорна такие миры были привычны, то Нокса поразила загрязненность воздуха. На одной из лавочек во дворе сидели два подростка, рядом стояли горные велосипеды. Припаркованной поудоль машине играла музыка. По тротуару прогуливались две старушки. Бродмер пошёл навстречу бабушкам. Ментальный след вёл как раз между ними. Он полностью сосредоточился на нём. Любое неосторожное движение и тот потеряется. Беспокоиться об окружающем мире должны помощники. Охотники за годы работы давно привыкли, что в подавляющем большинстве миров их узнают по балахонам. Работа же в диком мире всегда связана с фактором непризнания. Сахорн и Алекс не успели убрать старушек с дороги, поэтому главный охотник на полном ходу врезался в них. Ты слепой, что ли? вежливым голосом воскликнула пожилая женщина в красной кофте. Или ненормальный, добавила подруга с огромной родинкой на правой щеке. С их точки зрения это выглядело как открытое хамство. Взрослый мужчина попросту попытался пройти между ними, растолкать Однако они родились и выросли в Советском Союзе, где закалка у людей, как у Тихонова. Гвозди б делать из этих людей. Крепче б не было в мире гвоздей. Бродмира отбросило на два шага назад. Он недоуменно уставился на неожиданную преграду. — Ты хам! Тебе что, тяжело обойти пожилых людей? — продолжила бабушка в красной кофте. — Или ты президентом себя возомнил, что все должны уходить с своего пути? — уперла в руки в бока ее подруга. Но тут поспешили помощники. Вперед выступила Алекс. Мила улыбнулась. «Простите нас. Вы же видите, что человек не привык выходить на улицу. У него болезнь мозга. Ему так радостно, что он на улице. Вот и не заметил. А мы не доглядели. Простите, пожалуйста». «А-а-а-а!» С умным видом протянула бабушка в кофте. «Ну, раз так». Бродмир, не дожидаясь окончания разговора, направился дальше по следу. В этот раз старушки расступились. Когда охотники их миновали, то услышали громкий шёпот. С такой болезнью надо дома сидеть, он же опасен. И как? Алекс произнесла одно из старейших заклинаний антимагия. Старушки мгновенно смолкли. Но собранулся. Две бабушки смотрели друг на друга выпученными глазами, их рты беззвучно раскрывались. Охотники свернули за угол дома, и пожилые женщины скрылись из поля зрения, а потом одна из них протяжно закричала. Теперь подручные шли по разные стороны от главного охотника, наблюдая за каждой мелочью, потенциально угрожающей боссу. Нокс торопливо шагал следом. По идее, прикрывал спину, а по факту беспрестанно крутил голову и разглядывая новый для него мир. «Я им языки удалила», — сказала Алекс. «И правильно», — отозвался Сахорн. «Надо было еще и зрение лишить, чтобы...» «Это вас, тварей, надо зрение лишить», — прорычал Бродмир. «Все равно ничего не видите. Почему не убрали их с дороги?» Вопрос был риторическим. Даже Ноксу стало понятно. Помощники попросту лопухнулись. Сахорн и Алекс взглядами прожигали спину главного в отряде. «Почему молчите, сволочи?» Бродмир остановился и повернулся. Остальные охотники чуть не натолкнулись на него. «Тебе никто не давал права так с нами разговаривать?» Из-под лоб я смотрел на него Сахорн. — Я имею право вообще испепелить тебя за непослушание или неповиновение, — навис над ним Бродмир. — Сейчас это было именно неповиновение. — Вы не убрали преграду с пути главного в отряде. Почему? — Потому что... — Алекс с вызовом посмотрела на главного охотника. — Хочешь испепелить? Давай, начинай. — Вдвоем с этим выродком? — кивнула на Нокса. — Будешь гоняться за беглянкой. Да уж лучше с ним, чем с вами, твари. Бродмир по очереди посмотрел в глаза подчинённых. Захорн благоразумно промолчал. У Алекс скрутилось на языке грязное ругательство, которым она хотела одарить старшего в отряде. Давай, скажи своё последнее слово. Глаза у главного охотника почернели, брови сошлись у переносицы. Вдали раздался протяжный гудок, ветерок донёс запах свежескошенной травы. Мы работать будем, выдавила Алекс.